Целый день был в дороге, прошел двенадцать лие Не согласитесь ли вы пустить меня за деньги? «Я бы не отказался приютить хорошего человека за деньги», сказал крестьянин. «Но почему вы не остановились в трактире?» «Там не было места». «Это невозможно. Сегодня не ярмарочный и не торговый день. Были ли вы у лабара?» «Был». «И что же?» Путешественник замялся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 Убирайся ради самого бога дайте стакан воды Не хочешь ли ты вот этого сказал крестьянин, прицеливаясь из ружья. Затем он сердито запер дверь и путешественник слышал как щелкали крючки. через мгновение ставня захлопнулась с шумом и послышался звук задвигаемого железного засова. На дворе между тем становилось всё темнее.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 Остучались вы вон в ту дверь? Нет. В таком случае ступайте, постучитесь.